Приложение первое. Физиология индийской аскезы. Мистический опыт в Индии не является, как это ошибочно кажется религиозной Европе, индивидуальным счастьем или несчастьем, по словам неверующих. Примечание. На самом деле он также существует на религиозном Западе и в особенности в католичестве, как серьезная наука, построенная на богатом опыте веков целыми поколениями умов, одаренных подлинным гением психологического самоанализа. Но светская наука не сумела этим воспользоваться. Я отсылаю интересующихся к трудам Анри Бремона о «Мистической победе», «Литературная истории религиозного чувства во Франции и в особенности к тому», к шестому этой истории, первая часть, глава пятая, напряженная жизнь мистиков. Обыкновенная физиологическая сторона экстаза оставлена в тени и на втором плане, хотя ясно заметен при некоторых описаниях духа дыхательный ритм, но зато интеллектуальный анализ сильно превосходит в тонкости и сложности наблюдения Востока. Замечательно, что наша великая французская мистика, находясь под влиянием интеллектуального характера нашей культуры, не желает предоставить надлежащее место в Божественном Союзе не только чувственности, но и чувству. Она их оставляет на пороге. Французская святая Тереза XVII века Мария воплощения не перестает настаивать без единого чувства, выше всякого чувства. «Все, что попадает в сферу чувственного, не приближается к этому божественному действию, но мы должны выражаться согласно нашей грубой манере говорить, так как мы состоим из материи». «Боже!» — восклицает Маргарита Романе. «Отделите от меня кровь и тело раньше, чем я буду говорить с вами». Совсем не то у индийского мистика. Как бы глубока ни была его способность к абстракции, его интеллектуализм внедрен более смело и более наивно вплоть. Все-таки мы увидим далее в ходе нашего рассказа, какие предосторожности принимал Виви Кананда против возможного возбуждения в экстазе. Конец примечания. Пути единения с Богом были терпеливо, тщательно выявлены, пройдены отмечены в течение веков на карте сознания. Чтобы достичь цели, каждому остается лишь следовать по дорожной карте. Она заключает в себе тончайшее познание, хотя и высказанное в странных терминах, человеческого организма. Поль Массон Урсель посвятил этим индийским доктринам мистической физиологии серьезно обоснованную статью в журнале «Психологии» за 1922 год.